Осмотревшись в комнате, снятой за 10 франков, Тереза несколько оттаяла. Владелица большого дома вела что-то вроде небольшого пансиона и сдавала комнаты исключительно избранным особым, к числу которых принадлежал и Михаил. Париж оказывался дешевле Канады, в нем можно было и пожить. Полученный в Польше адрес был настоящим. Консьержка, сидящая у входа в элегантный особняк, подтвердила факт проживания на третьем этаже месье Капусты Но одновременно вежливо сообщила, что месье Капуста уехал в Руан Тереза и Михал, не раздумывая, отправились в Руан, боясь не застать его там Они обнаружили довольно красивую виллу в предместье Вилла стояла на виду, несомненно, заселенная и используемая, о чем свидетельствовали открытые окна и раскормленный кот. Однако на звонки никто не ответил. Кот, растянувшийся на солнышке, проявил полное безразличие. Они долго изучали через забор ухоженный газон. «По-моему, придется прийти сюда попозже», – неуверенно сказал Михал. «А пока мы можем посмотреть собор. Вы видели местный собор? Это готика?» «Может, и готика, но я бы перекусила», — уныло ответила Тереза. «Пообедала или просто поела? Я есть хочу». «Где здесь можно поесть?» «Везде. Пообедаем, потом посмотрим собор, а потом вернемся». Они поели и отправились изучать памятники старины. Восхищенный излюбленным зрелищем, Михал почти забыл о цели приезда. Проводником он оказался прекрасным, но утомительным. Едва поспевающая за ним Тереза наверняка задохнулась бы, не повстречайся им в витрина антиквара. Михал внезапно замедлил шаг и врос в землю. Тереза перевела дыхание. — Что вы там увидели? — спросила она с легким раздражением. — Мне уже надоела эта экскурсия, я ног не чувствую. «Это наше», — хрипло произнес Михал, уставившись на красивую большую серебряную сахарницу. «Что наше?» «Это сахарница». «Наша». «Как наше?» «Наша личная? И из колодца?» «Нет, ворованная». Станислав Август заказал себе небольшой сервиз. «Видите буквы?» «Черт возьми». «Уже в Первую мировую об этом почти никто не знал. Я подозревал, что она здесь, но не думал, что ее выставят на продажу. Наша и разговоров нет». Тереза испуганно посмотрела на сахарницу. «Мы это заберем?» «Нет, нельзя, просроченное дело, но могли бы купить». При мысли, что ей не надо вламываться в магазин и воевать с владельцем, Тереза испытала такое облегчение, что даже согласилась войти и спросить цену. Внутри Михаил потерял контроль над собой. Вот этот канделябр в стиле барокко из Веланова, видите? Громко шипел он, со всей силы сжимая ее локоть. Его похитили двести лет назад, а здесь остаток сервиза видите? Людовика шестнадцатого трогать не будем. Этот фарфор слева, видите? И все это должно быть у нас. Видите, сколько лет мы только теряем?» Тереза попыталась вытащить локоть. «Отпустите меня, черт, я же не сбегу! Воровать я не стану, исключено. Можете спросить, сколько это стоит?» Михаил отпустил ее локоть и спросил цену на сахарницу. Она была даже доступной — одиннадцать тысяч франков. тереза пересчитала в уме на доллары побледнела и медленно покинула магазин на улице ей пришлось подождать поскольку возбужденный и взволнованный михал остался внутри появился он не скоро он опять схватил терезу за локоть и широким шагом двинулся вперед знаете что я узнал вы знаете кто живет на вилле капусты владелец владелец магазина «Антиквар». Его зовут Турель. Август Турель. Я его знаю. То есть не знаю, а слышал о нем. Раз он живет на вилле капуста, это одна шайка, возможно. Капуста ворует для него. Он должен что-то знать. Дома будет в семь. Он скупает наши вещи. Свободной рукой Тереза уцепилась за фонарь и остановила разогнавшегося Михала. В таком случае, куда мы так летим? Еще только пять. Я больше не могу, мне надо сесть. Что? «А, действительно. Ну, хорошо. Можем где-нибудь присесть». В семь вечера месье Турель оказался дома и очень вежливо принял нежданных гостей, что страшно удивило Терезу, поскольку нанесение визитов без приглашения было для нее дурным и недопустимым поступком. О Джоне Капусте он рассказал немного, хотя от знакомства с ним отказаться не мог, поскольку жил в его вилле. Он даже признался, что да, месье Капуста был здесь вчера, но уже уехал обратно в Париж, а где его можно найти, например, завтра, он не знает. Месье Капуста ведет очень подвижный образ жизни. Им очень жаль, что он ничем не может помочь. Вряд ли этот визит дал хоть какую-то пользу, если бы не помощь мертвых предметов. Внутреннее убранство виллы представляло собой музей, о каком Михал не мог и мечтать. В первое же мгновение он высмотрел все, что было украдено в Польше после Первой мировой войны и теперь украшало стены и витрины. Вдруг он не выдержал, остановил соболезнование месье Туреля и внезапно объявил ему, что тот скупает краденое. Скупает наверняка у Джона капусты, и он, Михал, знает об этом точно. Он удивляется необычайному легкомыслию месье Туреля, который выставляет эти предметы публично. Сначала у месье Туреля отнялась речь, потом он обиженно ответил на клевету. С этого момента Тереза перестала принимать участие в беседе, поскольку ни у кого не было времени на объяснение. Михал хладнокровно показал пальцем на вазу XVII века, которая не так давно и отнюдь нелегально покинула страну. Месье Турель немного покраснел. Вооруженный своими нетривиальными знаниями, Михал отправился в обход по коллекции, обнаруживая все новые шедевры сомнительного происхождения. Месье Турель потерял остатки вежливости и стал проявлять все более живые эмоции, выкрикивая что-то про срок давности. Михал немного запутанно отвечал строчками законов, касающихся возвращения украденных произведений искусства. Месье Турель с яростью схватил серебряный кубок, принадлежащий когда-то Зигмунду Августу, и стал ехидно интересоваться, не должно ли и это вернуться как краденое. Помня о начинаниях королевы Бонны, Михал пламенно подтвердил. Месье Турель охватил удар. Эффект этой авантюры оказался неожиданным. разнервничавшийся до бессознательного состояния месье Турель, но вместо того, чтобы выбросить из дома невоспитанного молокососа, ни с того ни с сего предал своего хозяина. Этого капусты с него уже хватит. Он давно подозревал, что он мошенник и аферист, он больше не хочет с ним связываться, ничего сомнительного у него больше не покупает и завтра же заплатит ему наличными за эту виллу. «Свою добычу капуста продает перекупщику в Париже. Там и надо искать свои краденные вещи. Но не здесь, не у него, порядочного человека». При упоминании о перекупщике из Парижа Михал отцепился от наследства королевы Боны. Ослабший месье Турель без сопротивления дал его адрес. Это был некий месье Шарль, то есть по-польски просто «кароль». Правда, адрес выглядел немного неточно. Месье Турель помнил название улицы, но не помнил номера дома. Это должен быть просто желтый домик с балкончиками по нечетной стороне улицы. Фамилии пана Кароля Месье Турель тоже не дал, утверждая, что в тех кругах пользуются исключительно именем. Зато охотно описал его. Таким образом, появился новый человек, которого предстояло поймать. Джон Капуста был неуловим. Привратница в его доме утверждала, что его нет и вообще не было. Пан Карль оставался последним спасательным средством. Он должен был что-то знать. С упрямой надеждой Михал отправился на охоту. Улица оказалась чертовски длинной. Желтые дома стояли почти на каждом шагу, а именем Карль пользовался без малого каждый второй представитель мужского пола. Несколько помогало описание, сразу отсеивающее всех толстых, больших, полностью лысых и косых. Дополнительной трудностью было то, что Михал не имел понятия, как узнать перекупщика. После дипломатических расспросов с него рекой тек пот, а Тереза, в разных кафе ожидающая результатов, от одного его вида начинала все больше нервничать. «А как вы его, собственно, ищете?» Неуверенно спросила она, когда Михал решил минутку отдохнуть. «О чем вы спрашиваете?» «По-разному. В основном я хочу продать иконы. Я придумал самые редкие и очень дешево. Нет перекупщика, который бы на это не клюнул. Хорошо, что я не был в Советском Союзе уже восемь лет, а то бы меня начали подозревать». Тереза глубоко задумалась. «Попробуйте покупать», — посоветовала она. У него как раз может не быть денег. На такие иконы он бы нашел. Ну ладно, попробую покупать. Только поздним вечером промелькнула искра надежды. У портного с первого этажа, полностью выложившийся Михал, узнал, что да, в этом доме живет месье Шарль. Портной тоже живет здесь и знает его уже много лет. Он описал внешность — лысеющий мелкий брюнетик, худой, с большим носом. У него есть лакей. — Что есть? — спросил удивленный Михал. — Лакей? Да, теперь это редкость, и тем не менее у него есть, он может себе позволить. Живет он во Флигеле, в квартире четырнадцать. Тереза опять осталась ждать в ближайшем кафе. Наполнившись решительностью, но немного сбитый с толку лакеем, Михал отправился на разведку. Двери под номером четырнадцать открыло настоящее чудовище. Громадный мужик, похожий на быка, могучий, с бандитской челюстью, в рубашке и полосатом камзоле. Несомненно, это и был лакей. Без всякого сопротивления он подтвердил наличие пана Кароля и провел гостя в дом. Стоя посреди комнаты и осматриваясь, Михаил с легким беспокойством отметил отсутствие каких-либо следов перекупческой деятельности владельцев в области антиквариата. Обстановка была абсолютно современной, элегантной и даже шикарной. Это несколько утешало, поскольку предыдущие посещения не свидетельствовали о состоятельности владельцев. Здесь хоть было видно, что у хозяина водятся деньги, михаил начал сомневаться с чем к нему обратиться с куплей или с продажей прежде чем он принял решение появился пан Карль. я вас слушаю вежливо сказал он чем могу служить сразу предупреждаю у меня много работы и я даю большие сроки особенно если это касается рыбы от этой рыбы Михаил первоначально одурел нет не рыбу я хотел То есть я надеялся... Я надеюсь, это свежее? Не знаю, что свежее. Ваш объект. Что у вас? Животное? Птица? Нет у меня никакой птицы, сказал Михал, которому пришло в голову, что пан Карль пользуется каким-то кодом. Меня прислал Джон Капуста. Пан Джон Капуста? задумался пан Карль. «Не припомню». «А что он у меня набивал?» Начиная с этого момента, несколько минут они разговаривали, как гусь с поросенком. Пан Карль с непробиваемой вежливостью упорно придерживался фауны, а Михал прицепился к Джону Капусте. Он описал его внешний вид, настаивая на том, что Джон Капуста приносил сюда разные вещи, которые он хотел бы получить. Цена безразлична. В конце концов, пан Карль вспомнил такого клиента. «Ах, да!» — радостно произнес он. «Уже знаю, у него был индюк, прекрасный экземпляр, но он его уже забрал». Михаил молчал, потеряв возможность пользоваться голосом. Пан Карль задумчиво присматривался к нему и интенсивно размышлял. «Вы хотите у меня что-нибудь купить?» Вскоре спросил он, «У вас нет своего объекта, и вы хотите купить что-нибудь готовое?» Внезапный проблеск надежды вернул Михалу отбитые индюком способности. Он моментально согласился и зацепился за желание что-нибудь купить, причем хотел покупать только вещи, оставшиеся от пана капусты. Пан Карль, присматриваясь к нему, все чаще задумывался. Михал уже понял, что владелец квартиры имеет что-то общее с набивкой различных созданий, но душа его ощущала здесь второе дно. Всей глубиной своего естества он чувствовал, что напал на след и решил оставаться у пана Кароля до тех пор, пока с ним не договорится. Пусть даже неделю, а Тареза в кафе может делать, что хочет. «По-моему, вы хотите купить какие-то декоративные предметы?» какие-то произведения искусства», — с вежливым пониманием произнес пан Карль. «Почему бы вам не пойти прямо в соответствующий магазин?» «Ну, у вас же лучше!» Ни секунды не раздумывая ответил Михал. Пан Карль вздохнул. «Я покупатель», — печально сообщил он, — «и одновременно таксидермист». но вижу, что это вас не интересует. Конечно, у меня есть разные вещи, как и у каждого, кто любит окружать себя красивыми предметами. Если вы так хотите купить что-то именно у меня, может, я и продам за соответствующую цену. Без существенной причины, поймите меня, я не отдаю то, что доставал для себя». Михаил ощутил себя на правильном пути. Он пожелал посмотреть эти красивые предметы, и пан Карль, еще раз вздохнув, повел его в другую комнату. Михал поспешно составил смутный и хаотичный план — держаться за Джона Капусту с надеждой, что пан Карль в конце концов проговорится, но из этого плана ничего не получилось. От вида, открывшегося в следующем помещении, у Михала окончательно отнялись речь и разум. Стенные полки, стеллажи, столы и пол заполняли существа, несомненно похожие на животных, но раскрашенные так, что спирало дыхание. Ядовитый зеленый медведь соседствовал с фиолетово-золотистым топиром, через пол комнаты растянулся ультрамариновый питон, угол занимало целое стадо ехидн, большей частью радужно-крапчатых, Назойливость колористики подкреплялась поразительным количеством райских птиц. Увидев ошеломление на лице гостя, пан Карль вежливо сообщил, что его клиенты трактуют свои трофеи как колористические декорации, а ему все равно, он красит так, как им хочется. Отсюда и пестрые ехидны, голубые змеи и все остальное. Колористические запросы клиентов удовлетворяют только райские птицы, цвета которых обогащать не требуется. Он погладил хохолок лимонно-синего попугая и пригласил Михала в более личные помещения, обставленные слегка по-другому. При виде мурильо на стене и бенвенута Челини на камине Михал немного остыл, но все еще был не в своей тарелке, тем более что под потолком висела гигантская треска — в оранжевый горошек. Это треска и решило дело. Отказавшись от планов, которые он не мог и вспомнить, Михал поддался отчаянию. И вместо того, чтобы продолжить дипломатические переговоры, что было бы естественно, он в приступе отчаяния выложил пану Каролю всю правду. Он подробно рассказал все перипетии поисков прабабкиного наследства, сделав основной упор на убийство возле колодцев и участие в них Джона Капусты. Он легкомысленно признался в незаинтересованности моральной стороной событий, объяснив, что готов чихать на преступление, если получит потерянные вещи. Пускай Джон Капуста расскажет, что он с ними сделал, после чего никто его не тронет. Он вытащил и прочитал список богатств, представил случайно захваченную фотографию трупа на развалинах И закончил категорическим заявлением, что точно знает о торговых контактах пана Кароля с Джоном Капустой, которого как раз разыскивает полиция. Несмотря на то, что он старался держаться спиной к треске, он чувствовал головокружение, ему стало жарко, он уже и сам не знал, чего добивается своим выступлением. У него было смутное подозрение, что он говорит не то, что нужно, и поступает совсем не так, как следовало, но остановиться не мог. В конце концов он замолчал и, полным угрюмой решимости взглядом, уставился на пана Кароля. Пан Кароль с большим интересом выслушал его речь, посмотрел на снимок покойника и глубоко задумался. — Мне надо над этим подумать, — наконец сказал он. — Я этого капусту знаю плохо. Вижу, эта личность очень подозрительная. Если он действительно предложит мне какую-то сделку, я просто откажусь. Не люблю иметь дело с полицией. Благодарю за предостережение». Если что-то могло сбить Михала с толку еще больше, чем разноцветные топиры, то пан Карль нашел то, что надо. Несомненно, дело было не в том, чтобы заработать благодарность французского перекупщика. Ослабший от волнений Михалл Увидев рухнувшие надежды, собрал последние силы и начал объясняться заново, с унылым упорством, хотя и очень невнятно. Подсознательно он ожидал момента, когда панкарль силой вышвырнет его из своего дома. Однако, как было видно, панкарль использовал сильные средства только в крайних случаях, потому что он вдруг засуетился, забегал, выразил свое сочувствие и горячо предложил свою помощь. Он пообещал найти капусту, возобновить с ним контакт и все сведения передать Михалу. Он попросил адрес. Сначала Михал назвал кафе, в котором сидела Тереза, потом опомнился и дал адрес дома, в котором они поселились. После этого он окончательно лишился сил и без сопротивления позволил провести себя сквозь оргию зеленых грызунов и разноцветных райских птиц на лестничную клетку. «Мне надо отдохнуть», — тихо сказал он, упав в кресло напротив разнервничавшейся Терезы. «Теперь ясно, что я свалял дурака. Но ничего, отдохну и пойду еще раз. Самое главное, что он знает этого капусту. Возможно, они встречаются, не знаю, может, надо за ними следить». Тереза сердито пожала плечами и потребовала подробного отчета о визите. что отчета следовало, что Михаил действительно свалял дурака, но выглядел он таким расстроенным, что Тереза не могла его ругать. «Этого и следовало ожидать», — горько пожаловалась она. «С самого начала все знали, что из этого наследства мы ничего не получим. Капусту мы не поймаем ни за что в жизни, а этот перекупщик его еще и предупредит. Мы просто теряем здесь время». Михаил попытался вяло протестовать, но понесенное поражение лишило его сил. Он покрутил головой. И что хуже всего? Я вовсе не уверен, что это действительно перекупщик. Жалобно признался он. Чем-то он мне не нравится. А вы думали, на нем подпись будет? Откуда вы знаете, как выглядят перекупщики? Не знаю, может, это и он. И подумать только, я считала, что все получится. Дала себя уговорить, как последняя дура. Я схожу к нему еще раз. И что это даст? Не знаю. Может, он испугается? Может, поверит, что его ищет полиция? Подумав, Тереза опять пожала плечами. Михал смотрел на большую надпись по-французски «Не больше литра вина в день» и механически мешал кофе. Они почувствовали, что все плохо. Они оказались в страшно дурацкой ситуации и не имеют понятия, как из нее выбраться. И тогда произошло то, что до конца жизни они решили считать чудом. В дверях кафе появился громадный могучий парень в оранжевой куртке с упомрачительным шейным платком. Он на секунду остановился, обследовал взглядом помещение, заметил Михала и направился к нему. По пути он захватил свободное кресло, приставил его к столику и сел. Привет, Кореш, сказал он по польски. «Падлой, буду о земляку помогу. Тереза моментально откинулась назад и застыла без движения. Михал подавился кофе. Парень щелкнул пальцами в сторону бармена. Три пива. — потребовал он. — Я ставлю. Хрен с ним, с вином, я его не люблю. Или что-нибудь порядочное, или пиво. Поболтаем спокойно, я все слышал. Тереза с легким испугом посмотрела на Михала. — Вы его знаете? — холодно спросила она. Михал попробовал ответить, но звуки, которые он издавал, напоминали смесь бульканья и писка. Парень, понимающе закивал головой. «Я работаю на Карле», — сообщил он Терезе. «Меня зовут Болик. Я у него уже пару лет корячусь. Я вам помогу, потому как чувствую, что назревает неплохая заварушка». Терезе что-то пришло в голову. Она вспомнила, что у этого Кароля есть доисторические слуги. «Это Лакей?» — неуверенно начала она. Михал обрел дар речи. «Вот именно!» «Он! Я вас узнал! Дорогой, почему вы сразу не...» «Какой лакей!» — обиженно прервал парень. «Этой суки охрана нужна! Видел кореш, какая он падла! Если бы не я, его бы давно по стенке размазали! Я сразу не врубился! Шибко здорово ты по местному шпаришь! Я подслушивал, и теперь все понял! Будет драка, чтобы я помер!» Несомненно, что белокрылый ангел, спустившийся с неба, На пришедших в себя Михала и Терезу произвел бы меньшее впечатление. Это была судьба. Михал сумел унять радостный хаос в мыслях и прежде всего потребовал объяснения главного сомнения, которое его все время угнетало. Перекупщик этот Карль или нет? А то, похоже, конечно же да, ответил Болик, пожав плечами. Как ни крути нормальная профессия. У всех покупает, а продает только своим, и так все путает, что не докопаешься. С капустой он тоже крутит, я знаю, он недавно здесь был. Того и гляди, снова объявится. Пока у него все было тип-топ, но, выходит, где-то он накололся. Скорее всего, он пока затаится, потому как живет не по карману. Но что-то здесь не вяжется. Непонятно. Вопросы у Терезы и Михала вырвались одновременно, было их больше десятка. Болик махнул рукой и подкрепился пивом. Затем отставил кружку и махнул второй рукой. «Стойте! Давайте я расскажу по порядку. Капуста сюда прискачет. Как только ты вышел, Карль схватил телефон. Теперь он висит на проводе и ищет его по всему городу». Да разговор о товаре был пару месяцев назад. Капуста убалтовал Кароля, обещал привезти суперцадский, читал ему список тот же, что и ты, Кореш. Он вернулся и привез один маленький чемоданчик. Там были старые бабки неходовые. Кароль крутил носом, но я видел, что ему понравилось. Они долго торговались и Капуста уступил примерно половину, остальное спрятал. Как это? Страшным голосом заорал Михал и сорвался с места. Болик усадил его обратно в кресло. «А вот так! А что, ты не знал?» Он пел, что боялся проверки, но чемоданчик маленький, он и не сдержался. «Вот, значит, как! Привез нумизматическую коллекцию!» страдал Михал. «Надо забрать! Это наше! Где это у него?» «Где есть, там есть, успокойся, дойдем и до этого». «Погоди же, я скоро закончу, ты и моргнуть не успеешь». Они долго болтали, а я все слышал, люблю быть в курсе. Он нервничал, капуста этот, и плакался Карулю, что пришлось пойти на жертвы. Какая-то ошибка и несчастный случай. Он говорил, что когда отправился за этими цацками, не знаю, где это было, но думаю, что на каких-то развалинах, там яма была или колодец, А может, еще что?» Ну и тогда, как он пришел, наткнулся на конкурента. Он сказал, что этого хмыря знал. Какой-то крестьянин, но парень нехилый, пару человек уже загасил. Но он и не стал лезть в задницу, а взял его с собой, потому что сам все равно бы не справился. Он сказал, что хотел его потом кокнуть и слинять совсем добром, но вышло по-другому. Этот хмырь, то бишь крестьянин, сидел в яме, Сдается мне, что капуста хотел шлепнуть хмыря, а хмырь — капусту. Ну и оба не зевали. Когда хмырь вылезал, капуста поскользнулся, упал вперед и толкнул хмыря. А хмырь свалился башкой вперед в эту яму и спекся. Капуста всрался и даже спустился проверить, живой он или нет. Но он помер и пришлось смываться, хоть остальные цацки остались под покойником. Он говорил, что теперь все свалят на него, потому что всех, кого он брал в долю... крестьянин переправлял на тот свет. «По-моему, этот капуста — последняя сука. Брал ребят и не говорил, в чем дело, хоть и знал, что крестьянин только и ждет. Западло. Один вроде выжил, но сдрыснул и даже поговорить не хотел, дурачок. Уж я бы на его месте объяснил, что нехорошо людей подставлять. Я думаю, он не заливал. Я сам все слышал и думаю, что все так и было. Карль его хорошо прижал, он и раскололся». Теперь бизнес, похоже, кончился, и он заляжет. Болик остановился и снова занялся своей кружкой. Удивленные Тереза и Михал слушали, на их лицах проступил румянец. Тайны колодцев воли выяснились окончательно. Действительно, все сходилось. Крестьянским хмырем, несомненно, был гробовщик. Переполненная эмоциями Тереза в волнении выпила пиво, которого не выносила. «Ну и что?» Нетерпеливо спросила она, что дальше? То есть, куда он делал все, что они достали из колодца? — А вы, уважаемые, из наследников, да? — заинтересовался Болик. — Очень жаль. Но куда он это делал, я не знаю. — Как это? — занервничал Михал. — Он не сказал? — Конечно, нет, он что, идиот? Но Карлю это не понравилось, и он приказал мне немного походить за капустой. Ну, я и походил. Ничего подобного он не врал. То есть Каролю не врал. Он действительно оставил где-то все цацки, и я в это верю. Чему удивляться, добыча большая. Сзади остался покойник. Он хотел побыстрее свалить. Куда ему было с трифным товаром на границу соваться? Где-то спрятал. Хрен знает где. Но, кажется, у кого-то, потому что показывал Каролю какую-то бумажку. «Карль, заметьте, ему все еще не верил, а капуста божился и махал этим листочком. У него там или адрес был, или квитанция, или еще что. Он ее в карман спрятал». Минуту царило молчание. У Михала постепенно краснели уши. Тереза смотрела на Болика взглядом отчаявшейся Гаргоны. «И это я?» — начала она со стоном. «Это я здесь, у этой шайки? Отбирать? Надо немедленно его найти!» С дикой энергией, срываясь с кресла, прервал Михал. «Пусть он расскажет! Забрать у него эту бумажку, эти монеты, половину, выкупить!» Болик потянул его за руку, и Михал мгновенно уселся. Вызванный щелчком бармен поставил на стол еще три кружки. Тереза как бы пришла в себя, с отвращением вздрогнула и попросила для себя апельсинового сока. Болик любезно реализовал ее желание. — Это правильно. Капусту надо найти, — подтвердил он. — Я его для вас сам поищу, они мне оба не нравятся. Капуста, сука, вонючая, ребят подставлял, а Кароль змей набивает. Я брезгливый и на эту гадость смотреть не могу. Придется от него уволиться. И все же, вы же там были. Как это произошло? Шлепнул он хмыря или нет? Они наперегонки успокоили его любознательность. Болик с сомнением качал головой и медленно попивал пиво. Нехорошо получается. Озабоченно признался он. Фактически произошел несчастный случай. То есть полицию лучше не трогать. Вот сволочь. Опять выкрутится. Но, ребят, я ему не прощу. Сделаем так. Найдем, где он есть, заберем бумажку и немного прижмем. Если его хорошо попросить, то он сознается. Пятки ему припалить? Испуганно спросила Тереза. Зачем пятки? Достаточно нажать. Где его можно найти? Жадно спросил Михал. как черт его знает. Пришли бы вы пораньше, я бы вам его сдал, он же был у Кароля. А теперь, не знаю, не познали. Из-за этого шума, что вы подняли, он мог куда-то свалить. Хотя, с другой стороны, только у Кароля. Потому что Кароль платит недорого, зато сразу наличными, за хвост дергать не надо. Хотя, опять-таки, если Кароль дал ему знать, мог и смыться. Тереза и Михал сильно забеспокоились. Болик вытянул на середину кафе свои громадные копыта в элегантных желтых носках и, сморщив брови, задумался. Он явно чувствовал себя принятым в дело. «Я думаю, что он еще в Париже», — добавил он через минуту. «Он должен был получить деньги у пары людей, это мне известно. А может, Карль разболтается, и мы еще что узнаем?» «Дорогой!» — внезапно расцвел Михал. как нам тебя благодарить без тебя мы бы пропали если бы не ты болик убрал копыт из середины кафе и махая рукой повернулся в кресле да ну кореш, не дури ничего не надо я вам помогаю для своего удовольствия могу себе позволить сейчас я вернусь к Карелю и буду на вас работать если что я вам сообщу вот только деньги у вас есть Тереза и Михал посмотрели друг на друга, а потом на него таким взглядом, что слова не потребовались. Болик погрустнел. «Хреново! Без бабок не выйдет. Купить эти монетки мы бы смогли, но даром Карли не отдаст. Может, что придумаете?» «Можем!» — громко ответил Михал. «Придумаем!» «Вы с ума сошли!» — вырвалась у перепуганной Терезы. «Тихо!» «Я знаю, что говорю. У меня есть идея». «Если у тебя, кореш, есть идея, это хорошо. Дай мне свой телефон и ждите, пока я позвоню». Таинственная идея Михала выявилась только тогда, когда они вернулись домой, под нажимом не столько слов, сколько взгляда Терезы. Он вошел в ее комнату и запер дверь. «Завтра четверг», — решительно произнес он. «Ну и что, что четверг?» «Ничего. Скачки! В Винсенском лесу!» Иоанна говорила... У Терезы потемнело в глазах. «Не обращай внимания на то, что говорила моя племянница!» Громко прошипела она. «Я в ее выдумках участия не принимаю!» «Это не ее выдумка, а наша!» Твердо сказал Михал. Может, вы предпочитаете ограбить банк? Я поеду, а вы как хотите. Тереза пришла в ужас. Мысль о том, что она могла бы остаться дома или пойти в Лувр, а Михал мог бы ехать на скачке, ей в голову не пришла. Зато она подумала о своей чековой книжке, которая, к счастью, осталась в Гамильтоне. Кроме того, она подумала, что надо было ехать во Флориду. Это бы получилось дешевле, чем эта поездка в Польшу. Потом она еще подумала, что ограбление банка было бы не таким рискованным, а потом и вовсе перестала думать.